«Дело в том, что все эти годы я был охвачен самопренебрежением и неуравновешенным мышлением. Я скажу тебе еще одну вещь. Когда ты сотрешь страх из своего сознания, ты станешь выглядеть моложе, и твое здоровье намного улучшится». «Ну да, известная взаимосвязь, сознание, тело», — ответил я, надеясь скрыть свое невежество. Я расскажу тебе 10 древних, но чрезвычайно эффективных ритуалов, которые приведут тебя к конечной цели путешествия по пути личного совершенствования. Если ты будешь применять их ежедневно, не сомневаясь в их полезности, ты почувствуешь замечательные результаты уже через месяц, начиная с сегодняшнего дня. Если ты будешь продолжать применять эти приемы, Сделав их повседневными привычками, ты наверняка добьешься состояния совершенного здоровья, безграничной энергии, продолжительного счастья и спокойствия сознания. В конечном итоге ты постигнешь свое божественное назначение, поскольку это твое право от рождения. Ее Краман открыл мне 10 ритуалов которые он назвал «утонченными», и, думаю, ты согласишься, что я — живое доказательство их силы. Просто послушай, что я тебе расскажу, и сам суди о результатах. «Результаты, изменяющие жизнь всего за 30 дней?» — с недоверием спросил я. «Да. Надо уделять хотя бы один час в день в течение 30 дней», для отработки тех приемов, о которых я сейчас тебе расскажу. Это единственная жертва, которая от тебя требуется. И, пожалуйста, не рассказывай мне, что у тебя нет времени». «Но у меня его действительно нет», — искренне сказал я. «Моя юридическая практика процветает. Я не могу для себя найти десяти минут, не говоря уже об одном часе, Джулиан». Я уже говорил. Заявлять, что у тебя нет времени заняться собой, будь это совершенствование своего ума или воспитание духа, это всё равно, что говорить, что тебе некогда заехать на заправочную станцию из-за того, что ты спешишь. Рано или поздно это придётся сделать. Правда? Позволь мне выразить это так». Ты очень похож на суперскоростной гоночный автомобиль стоимостью в миллионы долларов, ухоженный, напичканный последними чудесами техники. Ну, спасибо тебе, Джулиан. Твой разум самое удивительное творение природы, а твое тело способно на подвиги, которые могли бы удивить тебя. Принимается зная цену этого суперскоростного и дорогостоящего автомобиля. Разумно было бы гонять его ежедневно на полную мощность, не давая даже на минуту остыть двигателю? Конечно, нет. Ну тогда почему ты не находишь время каждый день, чтобы приостановиться самому и немного передохнуть? Почему ты не находишь время для охлаждения супердвигателя своего разума? Улавливаешь? Улавливаешь? Найти время для восстановления себя самого — это самое важное, что ты можешь сделать. Как это ни парадоксально, но высвободив немного времени из своего сумасшедшего графика для самосовершенствования и обогащения собственной личности, ты резко повысишь свою производительность, когда вернёшься к работе. Один час в день на протяжении 30 суток — Это всё, что нужно? Это та магическая формула, которую я всегда искал. В своё время я без колебаний выложил бы за неё пару миллионов долларов, если бы понимал, насколько она важна. Я и не подозревал, что её можно получить бесплатно, как и все бесценные знания. «Ну уж, если ты взялся, ты должен придерживаться дисциплины» и каждый день применять стратегии, заключенные в этой формуле с глубокой убежденностью в их ценности. Это не моментальная сделка. Если уж ввязался, то это надолго. Что ты имеешь в виду? Проводя один час в день в работе над самим собой, ты, безусловно, получишь существенные результаты через 30 дней при условии, что ты все делаешь правильно. Чтобы воспитать в себе новую привычку, нужно около месяца. После этого стратегии и приемы, которыми ты овладеешь, станут твоим вторым «я». Смысл в том, что ты должен продолжать практиковать их каждый день, если хочешь и дальше получать результаты. «Что ж, справедливо», — согласился я.